Глава 15. Восприятие происходящего. Ответ был настолько неожиданным и парадоксальным, что вызвал еще больше вопросов, чем прежде. Они разом вспыхнули в голове растерянной Тани. «О, как неожиданно! Отшельница! В одной из прошлых жизней! Невероятно! Мало того, что невероятно, так еще и слишком похоже на выдумку!» «То есть вы на островах верите в реинкарнацию?» – расхохоталась Таня. «Что за чушь! Я не могла быть отшельницей!» Тут она запнулась на секунду и задумчиво спросила у самой себя. Или могла? И тут же во всеуслышание заявила. Но реинкарнация – это выдумки. Переселение душ после смерти не существует. Тут же Таня поймала на себе недовольные взгляды Арджуна и Виджу. Парни являлись индуистами, а индуизм основан на учении о реинкарнации. Поэтому происходящее восприняли спокойно и без лишних эмоций. А вот Таня ошалела, смотрела на Рейну, пытаясь восстановить дыхание. Неужели в одной из прошлых жизней она жила на островах? Известие шокирующее. Только теперь надо проследить за тем, чтобы мозги от таких новостей не расплавились. Уж больно все было фантастичным. Виджу покровительственно обнял ее за плечи и зашептал на ухо. — Про реинкарнацию я тебе расскажу позже. А пока просто поверь на слово, что ты жила здесь прежде, и поэтому образ островов запал в твое сознание. Но сейчас пошли дальше, а то Рейна битых минут десять таращится на тебя и рассказывает такое, чтобы хоть как-то утешить твою любознательность. Так что, Таня, пошли, а то мы так сегодня и не доберемся до постелей. Казалось, что Рейна слышит всех и читает все мысли. Этот вывод сделала Таня, когда Рейна благодарно кивнула Виджу. Посчитав все темы исчерпанными, Рейна развернулась и пошла дальше. — Ну, она же не могла тебя слышать! — зашептала Таня на ухо Виджу. — Ну, — неопределенно протянул он и закончил мысль. — Видимо, могла. Таня продолжала идти, настороженно пялись на спину Рейны. Почему-то Таня захотелось окружить себя непроницаемым барьером, чтобы Рейна не могла считать ее мысли. Таня чувствовала, что не только энергетические брызги впитывает тело их странной проводницы, но и мысли, и желания окружающих. От этого становилось страшно и неуютно. Таня решила, что надо потерпеть такое неприятное соседство. Все лучше, чем метаться среди серого тумана или бороться за жизнь со зверевшей травой. Уже все изрядно устали. Поход казался нескончаемым. Сдавалось, что они шли уже много часов хотя не исключено, что так и было. Наконец-то долины и высокогорное плато остались позади. Рейна юркнула в тоннель. Теперь они шли какими-то мрачными переходами, углубляясь под город. Лестницы сменялись пандусами, потом опять коридоры и опять лестницы. Все это неуемное многообразие переходов переплелось в замысловатую неразбериху. Казалось, что лабиринту не будет конца. И тут их путь преградила стена. — Мы дошли, — сообщила Рейна, лучезарно улыбаясь. — Спать будете тут. Глаза друзей полезли на лоб. — Как здесь? Прямо в коридоре? — возмутился Виджу. Он готов был высказаться более гневно, но сдержался, обойдясь следующим. — Ну уж нет! Неужели нет никакого уважения к гостям? Рейна улыбнулась еще более открыто, отчего ее и без того большой рот разъехался чуть ли не до ушей. — Ну что вы, для вас все самое лучшее. Проходите вперед! предложила она, указывая на стену. Наташа недовольно посмотрела на стену, а потом на Рейну. «Здесь стена!» — голос Наташи выдал недовольство. «Неужели Рейна сама не видит? Обязательно ей все надо разъяснять? Или она лукавит?» Наташа внимательно посмотрела на нее и предположила. «Может, мы заблудились?» «Нет, что ты!» — воскликнула девушка и всплеснула руками. Она выглядела дружелюбно и мило, отчего ситуация становилась все более непонятной. Завела их в глушь и говорит, что это нужное место. — Да поймите же вы, за стеной находится комната отдыха. Только я не могу пойти туда, но вы можете. Там вас ждет мягкая постель. Вам будет хорошо. Она опять указала на стену и для подтверждения своих слов интенсивно закивала. Виджу потянулся к холодному каменному препятствию и коснулся его. Стена оказалась будто сотканной из темной дымки. Она легко пустила его руку внутрь себя. Виджу удовлетворенно повел бровью. «За мной!» — скомандовал он. И шагнул по ту сторону неизвестности. За ним последовали Таня и Наташа. Арджун двинулся туда же. Стена оказалась совсем даже не стеной, а чем-то нежным, как туман. Она без труда пропустила сквозь себя путников. «Ой!» — зачарованно притянула Наташа, оглядывая помещение, в котором оказалось. «Ой!» — вторил ей не менее потрясенный голос Тани. Они стояли в огромной комнате, с горящими золотом каплями света на потолке. Пол был из струящегося хрусталя, будто он торопился куда-то, ускользая вдаль. — А по-моему, ничего даже не ой, — передразнил девушек Веджу, хмуря лоб. — Никакого разнообразия. Все это мы уже видели раньше. Могли бы придумать нечто более удивительное. Арджун предпочел удержаться от комментариев. Но по его тяжелому взгляду было понятно, что он предпочел бы нечто более уютное. Спать в такой комнате было неприятно. Да и где кровати? В ответ на его мысли освещение стало приглушенным, мягким и обволакивающим, даже, можно сказать, усыпляющим. Капли света, периодически падающие на пол, стали матовыми. Пол перестал течь. Теперь он выглядел, как застывший янтарь с невероятно красивыми прожилками. Они были коричневыми или даже ярко-желтыми. Осторожно ступив на новое образование, минуту назад сверкающее и живое, Наташа, Таня, Арджун и Виджу прошли вперед. Стены зала тоже застыли, как янтарные пластины, светящиеся изнутри. Они где-то сверкали отполированными поверхностями, а где-то выпячивали волнисто-шероховатые бока. В стенах и полу кое-где притаились вкрапления изумрудов и малахита, Они добавляли янтарному буйству пикантности и шарма. «Неописуемая роскошь камня!» «Так-то лучше», — отметил про себя Арджун. Преобразившийся зал стал уютнее. «Только где кровати?» Зал будто был живым. Он слышал и чувствовал все, что хотят от него гости. Янтарные стены, как оплавившаяся смола, потекли вниз. Тут же застывая, они образовали четыре массивных нароста. Это больше походило на широкие террасы. — И что, на этом надо спать? — голос Виджу выдал пренебрежение и возмущение. — Они что, издеваются над нами? Сказали, что нас тут будут ждать мягкие кровати, но вместо них нас встретили какие-то недоразумения. Он подошел к одной из террас и в сердцах стукнул по ней рукой. Не почувствовав твердой поверхности, Виджу несказанно удивился и еще раз потрогал янтарный нарост. Тот на ощупь был теплым и мягким, как матрас с подогревом. «Ничего себе!» – протянул Виджу, еще не до конца поверив ощущениям. Наташа улыбнулась. Она вспомнила, как недоверчиво ощупывала пол в капсулах сна в магистратуре. Там тоже твердая на вид поверхность была мягкой и нежной. На ней можно было спать. Наташа решила показать всем пример и, подпрыгнув, плюхнулась на край террасы. Немного посидев, скинула туфельки и откинулась спиной на теплую поверхность. Почему-то казалось, что та излучает умиротворение, отчего глаза сами собой закрывались. Сказывалась усталость. Взявшись за теплый туман, как за одеяло, она натянула его на себя, уютно укутавшись. Не дожидаясь, когда все остальные распределятся по своим спальным местам, Наташа громко пожелала всем сладких снов и тут же заснула. Она и не почувствовала, как перед тем, как лечь, к ней подошел Арджун. Он убрал локон, упавший на лицо девушки, и нежно поцеловал в висок. Хоть Наташа и пожелала всем хороших снов, но они никому не снились. То ли это помещение изолировало спящих от снов, то ли на островах вообще не принято было видеть сны. Да и к чему? Именно из-за снов все стали пленниками этих мест. Острова вроде выглядели приветливо и дружелюбно но в то же время мрачновато и таинственно. Порой так и вовсе враждебно. Да уж с этим не поспоришь. Таня проснулась первая. Неясные мысли теснились в голове, наслаиваясь друг на друга. Ей не давали покоя слова Рейны о том, что она могла быть раньше отшельницей. Парадоксально, но... Тут было о чем подумать. Таня тяжело вздохнула и перевернулась на другой бок. Раньше для нее существовал лишь один мир, в котором она родилась и выросла. Но теперь она знала, что ее родина – это один из городов того необъятного мира, который ей еще предстояло исследовать. И в этом новом мире, возможно, она была раньше отшельницей. Это объясняло то, почему она так отчетливо и явственно представила себе острова. Значит, Рейна права. Эти мысли не давали Тане покоя, и она нетерпеливо заворочилась. — Не спишь? — услышала девушка голос Виджу. Она приподнялась на локте и посмотрела на него. Тот тоже привстал на локте и зашептал. — Таня, раз Рейна считает, что у тебя дар, то ты должна попробовать воспользоваться им. — Ох, ну что эти мальчишки всегда такие недогадливые? Неужели он думает, что Таня не пыталась добиться чего-то с помощью мысли? Она недовольно посмотрела на друга и зашептала. — Виджу, здесь это не прокатывает. Ну, воспользоваться желаниями. Я уже пробовала несколько раз представить, что мы возвращаемся домой или что мы перемещаемся в другую местность, но ничего не получается. Я даже не смогла сменить свою одежду. Ты только посмотри, во что превратились мои шорты и футболка. Это же просто ужас. Их разговор разбудил остальных. Первая проснулась Наташа и сонно потерла глаза. А может, ты не так хорошо стараешься? спросила она, хрипловатым спросонья голосом. Таня вначале пробурчала себе под нос нечто нечленораздельное, а потом высказалась яснее. — Куда еще лучше? И так только и мечтаю о том, чтобы выбраться отсюда. Таня, а как ты пыталась сменить одежду? Это проснулся Арджун и уже старался сообразить, почему не действует самое простое, что только может быть. Уж одежду-то сменить легче легкого. Может, конечно, и легче, но не в случае с Таней. Девушка надула обиженно губки и закатила глаза к потолку. — Я уже все перепробовала, — призналась она, мысленно ругая друзей за дотошность. — Я во всех тончайших деталях представляла на себе новую одежду, но ничего не изменилось. Она не появляется. Возмущению девушки не было предела, и она в отчаянии хлопнула ладошкой по своей экзотической постели. Рука провалилась чуть ли не по локоть, отчего Таня испуганно ойкнула и отдернула руку так, будто ее укусили. — Да не переживай ты так и не нервничай! — Попробовал утихомирить ее Арджун. Заодно решил поделиться знаниями, приобретенными в магистратуре. «У тебя не получилось потому, что невероятно трудно контролировать свои мысли. Скорее всего, это сложнее всего на свете. Только никто об этом даже не задумывается. Наверное, твоя мысль ускользает от тебя раньше, чем успевает материализоваться. Вот и все». Таня задумчиво уставилась на собеседника. «Что? Разве мечтать не так просто, как кажется?» Неужели даже тут нужно потрудиться, чтобы достичь желаемого?» Но Таня не успела озвучить ни один из своих вопросов. Стена в том месте, где вчера они вошли внутрь, начала светлеть, пока не растворилась вовсе. Все с любопытством уставились в прозрачную стену. За ней виднелся тоннель, но Рейны не было. «Это что, таким образом нам любезно предлагают освободить спальню?» – недовольно проворчал Виджу. «Неужто не видно, что мы валяемся и болтаем?» Вопрос Веджу остался без ответа. Все начали вставать. Таня спрыгнула со своей террасы и чуть не упала. То ли терраса стала повыше, то ли Таня стала слабее. Но такого не может быть. Ведь после сна силы должны были добавиться. Арджун тоже качнулся, но ухватился рукой за край ложа и удержался. Наташа свесила ноги и хотела было спрыгнуть, но к ней подоспел Арджун. Он протянул ей руку и она доверчиво приняла его заботу. Оказавшись на полу, она на ощупь пальцами ног отыскала туфли и обулась. «А как мы доберемся обратно?» не поняла она, выглядывая наружу. Рейна то нет!» Юной отшельницы действительно не было. Поэтому пришлось выйти наружу и попробовать отыскать дорогу самостоятельно. Впрочем, много ума не понадобилось. На полу то то то там были следы расплескавшегося золота. «Что это?» — удивилась Таня. И нехорошая догадка закралась в ее душу о происхождении этих следов. — Кажется... — Наташа сопнулась и, глотнув, закончила. — Это остатки нашей расплескавшейся энергии. Она повсюду! — Арджун согласно кивнул. — Только почему мы ее стали видеть? — задался он вполне своевременным вопросом и тревожно сжал кулаки. Ответ, мелькнувший в его голове, был отнюдь неутешительным. — Мы стали ее видеть потому, что растратили во сне всю нашу энергию, — догадалась Наташа, и кинулась к золотистой лужице, сиротливо лежащей на полу. Девушка погрузила в нее руки. Золотая субстанция оживилась. Она моментально впиталась в руки девушки. Виджу метал из-под ресниц молнии гнева. Да что ж это тут происходит? Его злости не было предела, отчего казалось, что она клокочет и булькает, как закипевший чайник. Пока мы спали, из нас выкачали энергию. Что это за ужасное место? Я не уверен, что отшельники вполне безобидны и дружелюбны. Арджун кивнул, соглашаясь с братом. А что тут возразить или добавить? И так все сказано. Надо убираться отсюда, запаниковала Наташа, оглядываясь по сторонам, будто здесь и сейчас должен был открыться проход в магистратуру или в Агру. Арджун напряженно о чем-то думал. Он ухватил Наташу за руку и потянул за собой. Арджун знал, что остальные пойдут следом. Он вел подругу по каменной тропе, на которой одиноко виднелись золотые брызги. Они указывали на то, что Таня, Виджу, Арджун и Наташа уже проходили этой дорогой. Значит, этот путь ведет наверх. К людям. Вернее, к тем, кто были людьми. К отшельникам. Только отныне их хотелось называть не отшельниками или островитянами, а энергетическими вампирами. Здорово они обвели вокруг пальца своих гостей. Заманили в пещеру, отбирающую энергию, а сами притворялись такими жизнерадостными, добрыми, улыбчивыми, с ума сойти. Так нагло украсть энергию и даже не оставить ни капли. Четверо друзей уныло брели по подземелью, ощущая невероятную слабость и усталость. Шествие возглавлял Арджун. За ним шла Наташа, потом Виджу и Таня. Их изнеможение превосходило то, которое они испытывали до сна. Ноги еле шли. Было ощущение, что вместо сна они разгрузили несколько железнодорожных вагонов с углем. Раньше от такой усталости хотелось спать, а теперь не хотелось. Даже странно. Путь был неблизким, но почему-то уже в середине его они почувствовали себя лучше. Нельзя сказать, что совсем хорошо, но гораздо бодрее, чем после сна. Таня даже стала интересоваться окружающим пейзажем. Уж больно завораживающим был подземный мир. Даже странно, что внутри центрального острова есть огромный подземный город, а под самим городом существуют горы и реки. Друзья шли дальше. Где-то под сводом громаднейшей пещеры скопились туманности. Они светились желтоватым светом и напоминали облака. Куда ни кинь взгляд, кругом горы, склоны, скальные тропы, реки, срывающиеся вниз с неимоверных высот. Откуда же они берут начало? Задумчиво спросила Таня, зачарованно озираясь. «Ледников-то нет, на макушках гор. Тогда откуда горные ручьи?» Несколькими минутами ранее Арджун мысленно тоже задавался этим же вопросом. Поэтому сейчас у него уже нашелся ответ. «Скорее всего, сюда просачиваются воды реки Мыслей. У них тут все связано с ней. Вездесущая какая-то». Ни у кого никаких других соображений на этот счет не было, поэтому все молча согласились. Виджу с тоской посмотрел на раскинувшиеся безграничные просторы и заметил. «У меня ощущение, что мы могли бы поискать выход в другом месте. Зря мы идем опять к отшельникам. Они пользуются нами, даже не спросив разрешения». Наташа и сама не гадовала по поводу такого поступка островитян. Однако, услышав Виджу, она не смогла промолчать. «Кто бы говорил об отшельниках такое? Помнится, ты поступил со мной не лучше!» — Или забыл, как насильно оставил меня в своем черном дворце, чтобы я обеспечивала его энергией? Чем твой поступок отличается от поступков островитян? — Тем, что я относился к тебе хорошо, — буркнул в ответ Виджу. Он отвернулся, чтобы не встретиться глазами ни с Арджуном, ни с Наташей. Его глаза почернели. Видно, он сожалел о содеянном. — Да и вообще, не забывай, что ничего плохого я тебе не сделал. — Отшельники тоже ничего плохого нам не сделали, — заметила Наташа почему-то защищая их. Она и сама не поняла причину своей поддержки. Видимо, обида на Виджу была сильнее обида на островитян. Юноша сделал вид, что не услышал ее. «Я предлагаю не возвращаться к ним», — озвучил свое желание Виджу, чтобы уйти от неприятного для него разговора. «Для чего лезть к тем, кто питается нашей энергией? Я уверен, что если тут побродить подольше, то можно найти выход». Но Арджун покачал головой. Он неожиданно приостановился отчего Наташа налетела ему на спину. Виджу едва ли не натолкнулся на Наташу, но вовремя успел остановиться. — Что такое? — не поняла Наташа. Арджун обернулся. Взгляд парня скользнул поверх девичьей макушки, остановившись на брате. — Виджу, я тоже хочу покинуть острова. Но если мы начнем искать дорогу в магистратуру там, где ее, возможно, нет, то и не найдем. Поэтому предлагаю вернуться к отшельникам. Хоть они поступили подло... Но сейчас мы зависим от них. Мы затеряемся здесь. Арджун раскинул руки, указывая на подземные горы, и воскликнул: Здесь можно блуждать всю жизнь и не найти ничего, кроме своей смерти. Да, коротко поддержала Наташа, и доверчиво уткнулась носом в его грудь. Он прижал к себе ее голову и поцеловал в макушку. Ладно, согласился Виджу, таким голосом, будто делал одолжение. Пошли дальше. Он ухватил в руку Тани и повел за собой, обогнав Арджуна с Наташей.